Глава четвертая. Я никогда не была Плюшкиным, но в этот раз мне явно скопидомство в голову ударило. До развалюхи, играющей роль моего временного пристанища, я шла, прижимая к себе двумя руками пухлый сток гибких веток. По пути срывала рекламные плакаты, все, которые встречались слишком часто. Не трогала лишь те, на которых хоть как-то были упомянуты инквизиторы, вот уж с кем я точно не хотела бы связываться. С гринписами местного разлива, кстати, тоже встречаться не было желания. Надеюсь, Ива не является тут каким-нибудь священным редким деревом. Что удивительно, после внезапной находки дом я отыскала в два счета. Он встретил меня с крепучей покосившейся калиткой и редко поставленным чистоколом. От заросшей передней части двора веяло запустением и мрачностью. Встреть я такой дом где-нибудь в наших лесах, Тоже посчитала бы, что тут водятся призраки. Признаюсь честно, выглядело жилище как бельмо на глазу. Рядом расположились ухоженные, свежевыкрашенные аккуратные дома. На внешних подоконниках цвели растения в кашпо. Сквозь бликующие окна можно было разглядеть позолоченные люстры и лепнину на потолках. Сложив два и два, я вполне могла сделать вывод, что райончик мне достался элитный, а вот с домом не фартанула. Подходя к поставленной рядом с проемом двери, я услышал детский спор, плавно перетекающий в ссору. Да ты просто объяснять не умеешь, капризничала Нетта. У Эвана лучше получается. Я понятия не имею, где Эван. А тебе надо научиться читать, злился Лайн, средний брат. Что за шума драки нет? поинтересовалась я, переступая через порог. Да, двери лучше починить. Вот только чего-чего о -чего, навыков по строительству у меня 0,0. Мой великий максимум поклеить обои. Яра! Нетта с широкой улыбкой вскочила на ноги и подбежала ко мне, крепко обняв. У тебя получилось? Пока нет. Обманывать не стала, потрепала девочку по голове, но у меня есть план. Сгрудив ветки на пол, я отряхнула руки. Вновь осмотрелась. Уныние и безысходность начали подбираться к сознанию, но я их придавила в зачатке. «Есть ли у вас какая-нибудь местная одежда, которая бы мне подошла?» — поинтересовалась я. И с тоской, глянув на своих запыленных мишек, добавила «и обувь». Лайн с Неттой переглянулись. Минута через три меня проводили в комнату на втором этаже, в углу которой стоял сундук. Лайн пояснил, что это вещи, оставшиеся от матери. Заглянув внутрь, я обнаружила несколько длинных, почти до колена рубах, пару простеньких платьев, сарафанов без корсетов, с легкой шнуровкой спереди. Тряпочные балетки явно многое повидали на своем веку, но вполне были готовы посотрудничать, оказавшись моего размера. Спешно переодевшись, я вышла к детям, поджидавшим в пыльном коридоре, и деловито поинтересовалась. «Лайн!» И двери умеешь чинить?» «Эвен умеет», — смущенно ответил Лайн. «Интересно, где его носит?» «А экскурсию вам не можете провести?» «Экс... -ко кого?» — переспросил Лайн. Покажите дом, двор». «Самое время провести ревизию и подсчитать все ресурсы, которыми мы обладаем. В доме три этажа. На верхнем расположено пять спален». Три из них на поверку оказались совершенно пустыми. В двух оставшихся стояло по двуспальной кровати и сундуку. Ночевали дети в одной из них. То, что лучше протапливалось. На первом этаже был просторный зал и не менее широкая кухня. Несколько кладовок, в которых удалось найти какой-то кухонный утварь, устрашающего вида инструменты, сушеные яблоки, сборы трав. В общем, много чего. Казалось бы, по мелочи, но по факту живем. <къем> — А в доме есть удобства? поинтересовалась я, не сильно смущаясь. — В дворе. Мальчик неловко поежился. В остальные дома еще пару лет назад провели канализацию. — А к вам почему нет? — Дорого, — сухо ответил Лайн. — Пойдем покажу двор. Мы вышли через заднюю дверь, с виду неприметную за одним из покосившихся шкафов. Справа от выхода, уже снаружи, возвышалась груда дров. Я мысленно порадовалась. Не придется обрывать деревья, растущие на участке. К тому же на поверку они оказались весьма полезными. Две яблони, слива и несколько кустов с незнакомой мне ягодой. — А это что за черные пятна? — поинтересовалась я у Лайна, разглядывая темные подозрительные разводы на внешней стене дома. «Отжоги — Отжоги! — легко ответил мальчишка. «Вас пытались поджечь? У них бы все равно ничего не вышло». Мальчик повел плечами и указательным пальцем поправил очки. «Это как?» — озадаченно поинтересовалась я. Лайн бросил на меня осторожный взгляд, наклонил голову в бок и закусил губу. Он явно сомневался, стоит ли рассказывать, а я не хотела давить. Секунд через десять он все же произнес. «Мама!» «Заговорила дома от поджогов. Чары пока держатся, но...» Едва слышно, произнес Лайн. «Она пострадала из-за инквизиторов?» — осторожно уточнила я. «Да», — хрипло ответил Лайн. «Они увезли ее на остров. Но...» «Оттуда не возвращаются. Говорят, и острова никакого нет. Но я точно знаю, что если бы была жива, она бы точно оттуда сбежала». В другом мире я находилась от силы часов пять, но этого было достаточно, чтобы понять, что магия тут не в почете. Плакаты с призывом сдать соседа, если тот обладает хоть каплей чар, лозунги о том, что магия разрушает здоровое общество и является даром темных сил. Стопс! Мама детей была чародейкой. Каков шанс, что никто из ребят не унаследовал ее способности? Нулевой с учетом того, что я как-то тут появилась, и меня явно ждали. Дело дрянь. Кто из них? Точно не Эвен. Он бы не стал проводить никаких ритуалов, чтобы ему на голову свалилась новая обуза. Лайн или Нетта? Долгожданным чудом я стала именно для Нетты, а потому... Да, интересно, когда они сами раскроют этот секрет. Мама бы точно вас никогда не бросила, но вдруг у нее просто нет возможности сбежать. Мне не хотелось давать Лайну ложную надежду, но нужно было хоть как-то стереть невыносимую боль с его лица. И сразу же перевела тему. Покажи, что тут еще интересного. Меня проводили к туалету. Я ожидала увидеть классические деревенские и приятно удивилась, наткнувшись на деревянную будку, от которой не исходило никаких лишних запахов. Внутри оказалось сухо и чисто. Может, какие-то хитрые чары были наложены и на эту комнату раздумий. Не сказать, что всеми предоставленными удобствами я осталась довольна, но несколько часов в другом мире научили меня радоваться мелочам. От канализации я бы не отказалась, но это уж программа максимум, мне бы минимум сперва потянуть. С противоположной стороны участка располагался колодец. Но не успела я потереть руки в предвкушении душа. Лайн огорушил меня известием. Он завален. Мы с Эвеном пытались разобрать, но вода оттуда ушла. Дальше бессмысленно было. «А где ближайший колодец?» — уточнила я. «Ну нет. Я уже успела представить, как вода смывает всю грязь сегодняшних приключений, мысленно умыть всех детей и...» «Вот такой облом?» «Да недалеко!» «За Лисьей улицей!» «Всего полчаса идти». «Всего?» «Ладно, туда, но обратно, с полными ведрами». «Жуть». Теперь понятно, почему дети ходят, как за мухрышки. Но за водой все же придется сходить. Из прочих приятных находок порадовала огромная деревянная лохань. Мысленно я уже запихнула ее в одну из верхних комнат, обустроила удобную ванную, но тут же щелкнула себя полбу. Никакого вывода и притока воды, таскать замучаешься, даже в том случае, если удастся разобраться с колодцем на участке. Придется делать летний душ, решать вопрос с какими-нибудь занавесками, подогревом и притоком воды напрямую с колодца. Впрочем, пока будет достаточно и простой ливневой чаши над лоханью. Ух, мне явно стоило больше времени тратить на изучение инженерии, а не светотени. Мы с мальчиком вернулись в дом, чтобы проверить успехи Нетты. Так, ладно. Примерный объем задач есть, но проблемы надо решать постепенно. Начать с малого. Воды и еды. Солнце уже клонилось к закату, а потому от идеи идти на заработки сейчас я отказалась. Да и инструмент пока не готов. Предположим, сегодня можно перекусить и кислыми яблоками, а уже завтра... Я не успела до конца обдумать мысль, как на участке появился Эван. Смурной, в еще более дренном настроении, чем днем. Он враждебно зыркнул и на меня, и на Лайна. Только на эти у печки с книгой досталась легкая полуулыбка. «И тебе привет», — весело произнесла я. «Ты не мог бы помочь с водой? Покажешь, где колодец?» С этими словами я наклонилась и взяла в руки одно из трех ведер. «Ух!» «Они сами по себе тяжелые, а их еще и тащить». «Я сам», — резко выдохнул Эван, вырывая у меня ведро из рук. Даже поспорить не успела, лишь потереть болезненно занывшее запястье. Как парень подхватил второе ведро и вышел вон. Нэтта проводила его обиженным взглядом, в ее глазах начали скапливаться слезы. «Ему просто надо ко мне привыкнуть», — тихо произнесла я, — присаживаясь на корточки рядом с девочкой. «Но он же тебя обижает!» «Мне нисколечки не обидно», — тут же уверила я малышку. «Думаю, чуть позже мы с ним подружимся». В последнем я не была так уверена, но точно планировала попытаться. Для начала следовало доказать на что я никакая не обуза. Минут через сорок парень вернулся. К этому моменту я успела разобрать ворох ивовых веток выбрать самые сухие и отложить на просушку остальные. Эх, была бы под рукой фольга, моя задача упростилась бы в разы, а так придется экспериментировать и вытаскивать из головы лайфхаки, которые так и не довелось проверить до этого момента. Выбор в горшок с плотно прилегающей крышкой, я вертикально разместила в нем уже очищенные от коры сухие ветки. В идеале сюда бы песка засыпать, но в наличии только чернозем. Если плотно покрыть землей и как-то попрочнее зафиксировать крышку, чтобы не было притока кислорода, должно получиться. Дети с любопытством наблюдали за моими действиями, явно не понимая, что происходит. «Мы не будем это жрать», — сообщил Эван, зависнув над головой, угрожающей тенью. «И не надо. Увы, сегодня я ужин обеспечить не смогу, но обещаю, что завтра вы наедитесь вдоволь». «Идиотская шутка», — брякнул парень. Еще немного понаблюдав за моими манипуляциями, он направился на задний двор и вернулся на первый этаж с инструментами, взялся за починку двери. Закончив, я подняла взгляд на детей. День тянулся бесконечно, и я порядком устала. Но впереди нас ожидали банные процедуры. С тоской глянув на неполные два ведра, притащенные Эвеном, я тяжело вздохнула. До того момента, пока мы не наладим хоть какое-то водоснабжение, нормально отмыть и дома и детей не получится. Но начать следует с малого. «Лайн, ты не мог бы развести огонь в печи?» Мальчик с готовностью вскочил на ноги и направился во двор за дровами. «Нетта, можно я помогу тебе умыться?» «Да», — с радостной улыбкой девочка спрыгнула со стула. «С одной стороны, я бы отстригла у Нетты часть колтуна» который раньше играл роль длинных волос, с другой — рука не поднималась. Я слишком хорошо помнила, как в детстве нянечка почти под корень остригла всех в нашем дед доме, потому что появились вши. Отчетливо помню, как летели на пол мои светлые волосы, и не менее отчетливо помню, как горько было их терять. Вши! Я поюжилась. Будем искренне надеяться, что в этом мире их нет. Как избавляться от паразитов в сложившихся условиях, я не имела представления. Да и для начала достаточно просто ополоснуться. Эвен закончил с дверью. Висела она криво, до конца не закрывалась, но этого хватало, чтобы запереть ее на только что приделанный шпингалет. Защита так себе, но хоть как-то. Предлагаю ведра поделить по-братски. Одно для нас с и второе для вас, мальчишек произнесла я, когда Лайн уже взялся за рожек печки. «Мне не надо», — сухо буркнул Эвен. «Я ухожу». «Куда?» — тут же поинтересовалась я. Солнце уже опустилось к горизонту, даже пришлось воспользоваться самодельной свечкой, чтобы хоть как-то осветить часть комнаты. И что-то мне подсказывало, что ночная прогулка у парня планировалась совсем не для того, чтобы подышать свежим воздухом. «Обновлю все крепления на призраках», если вдруг кто-то еще нагрянет. Мой вопрос Эван проигнорировал, обращался к замершему у печи Лайну. «Ночуйте в серой комнате, а эту...» — кивнул на меня. «Положите во второй. Перед тем, как я уйду, рассыпьте гвозди перед входом и обновите другие ловушки. Я потом воспользуюсь задней дверью». Эту я проглотила и останавливать парня не стала. По себе, знаю, бессмысленно и только раздразнит. Он подхватил старый ящик и направился на второй этаж. Стало любопытно, как устроена система с призраками. Эван пропал из поля зрения, и мы занялись банными процедурами, болтая о всякой всячине. Переместившись на крыльцо заднего двора, спускаться на землю в темноте не рискнула. я повесила на балке большое ветхое покрывало. Ширма есть. Вода кончилась до обидного быстро. Большую часть я потратила на Нетту. Удалось отмыть сажу с кожей, немного сполоснуть волосы. Браться за колтун не рискнула Надо сперва раздобыть какой-нибудь мягкий бальзам. Обмылок, выданный лайном, сушил даже руки, не говоря уже о волосах. Эту проблему я отложила на потом. Деньги, деньги. Все упиралось именно в них. И пока у меня не было ни гроша. Свои волосы пожалела, пока чистые. Умылась и тут же нырнула в сарафан. Лайн справился с банными процедурами быстрее, чем мы с Неттой. Даже прибрался после мытья и оставил Эвену законную половину ведра. «Ты знаешь, куда твой брат собрался?» тихо поинтересовалась я у Лайна. «Нет», — слишком поспешно ответил мальчик. «Ага, знает, но говорить не станет. Если он мне и доверился, то не до конца. Или боится, что я буду ругаться?» Хм, проследить бы за старшим, но как оставить детей на ночь в этом доме совершенно одних? Вдруг та троица снова нагрянет? А если поразмыслят и поймут, что никакой белой дамы не существует? О том, что это за белая дама такая, мне рассказала Нетта, пока мы мылись. Призрак, который не завершил дела в мире и хочет что-то или кого-то защитить. После того, как чародейку увезли инквизиторы, Мгновенно прошел слух, что она еще вернется. Довольно быстро сплетня распространилась по городу, и потому в дом совались лишь самые отважные. Детям пришлось обороняться, придумывать план с куклами, которые как-то хитро держались под потолками за досками. Про ловушки я сегодня впервые услышала от Эвена, но сказано было настолько буднично, что я тут же поверила, что к ним дети тоже часто прибегают. «Один дома на максималках». Так я нарисовала эту картину в своей голове. Скрипнула задняя дверь. Я прикрыла глаза, с трудом подавляя желание проследовать за Эваном и выяснить, чем занят подросток. Было нервно. Я переживала, когда провожала детей спать, когда слушала, как они хрустят яблоками и слушают сказку на ночь. Переживала, когда ставила горшок в печь. Когда размышляла, где раздобыть Масло для пропитки на будущее и как усовершенствовать технологию, чтобы поиграть с мягкостью и толщиной. Переживала, когда тушила свечу и сидела в кромешной темноте, чтобы отследить, как быстро прогорают дрова и как часто мне предстоит вставать ночью. Все думала о том, во что вляпался Эвен. Лишь бы не что-то противозаконное. Он маленький и дурной, связавшись с плохой компанией, первым же и отхватит шишек а этого никак нельзя допустить. Это сейчас я рядом с малышней, а что, если меня в любой момент перекинет обратно? Со стороны задней двери раздался шорох, он же и вырвал меня из размышлений. Я затаила дыхание и перехватила кочергу поудобнее. Если это Эван, он себя выдаст. Если враг... Постараюсь дать ему достойный отпор, прежде чем проявлю себя. Я долго просидела в темноте, глаза привыкли, поэтому с легкостью рассмотрела силуэт, тихо крадущийся из общей комнаты кухни, где я и затаилась. Фигура субтильная, но шаг хромой. Такого за Эваном я не замечала. Но выжидала, пользуясь тем, что меня почти не видно. Если это и был преступник, то он слишком хорошо знал, где и что находится. И первым делом он направился именно к столу. Я выжидала. Чиркнула спичка, зажглась свеча, и я перевела дыхание. Но ненадолго. Мне хватило нескольких секунд и слабого освещения, чтобы понять, что парень избит. И без того потрепанная рубашка рваная и вся в крови, крупная ссадина на скуле и избитые в кровь костяшки пальцев. Он вытащил из холщовой сумки буханку хлеба, несколько свечек и пару мелких монет. Мне дорого стоило, чтобы тут же не начать причитать. Встала со стула, тот проскрипел. Эван дернулся, видно, что струхнул. Лицу было понятно, что он никак не ожидал встретить меня на кухне. Ты что тут? Садись. Строго произнесла я, направляясь к ведру, которое Лайн поставил поближе к печке. Захватив один из лоскутов, который заранее надергал из старого покрывала, подошла ближе к парню. Я сам. Привычно огрызнулся он. «Сам ты уже все сделал», — спокойно ответила я. Внутри все колотилось. Где раздобыть лекарства, чтобы все это залечить? Как тут вообще с медициной? Во дворе я видела что-то вроде подорожника, но даже не была до конца уверена, что их листы действительно заживляют. Мед? Вот насчет него я не сомневалась. Но что-то мне подсказывало, что он и в этом, и в других мирах будет стоить космически. «Снимай рубаху», — скомандовала я, выливая в горшок немного воды и ставя его кипятиться. «Жар есть, должно быстро прогреться». «Ну, рассказывай», — осторожно начала я. «Что?» — делоно равнодушно, спросил Эван. «Давно ты промышляешь драками?» Сказала на шару, в голове был еще вариант, что по дороге домой пришлось от кого-то отбиваться. Пусть поиграла в угадайку, но попала в яблочко. Парень дернулся, как от пощечины. «Осуждаешь?» — вскинулся он. «Ты даже понятия не имеешь, как сложно раздобыть денег. Думаешь, я честно не пытался?» Ходил, предлагал местным что-нибудь починить, пробовал устроиться под мастерьем. Гнали с санами тряпками. Глубоко вдохнула, чтобы хоть как-то унять горечь, огоньком ворочающуюся в груди. Я начала подрабатывать с двенадцати и столкнулась с тем же пренебрежением, Очень сложно отказаться от самой идеи заработка, когда в тебя постоянно вселяют ответственность за других и чувство вины за то, что ты живешь на чужие деньги. Только в сознательном возрасте я узнала, что опекунша за каждого из нас получала детские. На них можно было жить, но откровенно хреново. И потому не осудил ее за то, что каждый из подопечных с малых лет либо листовки раздавал, либо окна у соседей мыл за копейки, либо... Вариантов уйма. Но первое время даже предложить свои услуги сложно. «Если я тебя и осуждаю, то лишь за то, что ты отдаляешься от брата с сестрой», как можно спокойнее, произнесла я. «Лайн к тебе тянется, но ты его отталкиваешь. Нетто скучает. Я понимаю, что ты пытаешься сделать все, чтобы они смогли выжить, и это похвально, но не одобряю методы». Эван нахмурился. Он ожидал чего угодно, но не этого. Драться на уличных боях — это пример плохого поведения. И если ты думаешь, что Нэтта и Лайн не понимают, где ты пропадаешь, то глубоко заблуждаешься. Вряд ли ты хочешь, чтобы они повторили твой путь. Или, я прокашлялась, лишились бы еще и брата. «Хочешь жрать, умей угли разводить», — уже не так уверенно заявил он. «Ага, что-то вроде «хочешь жить, умей вертеться». «Давай заключим пари», — предложила я. «Пари? Если завтра я сумею накормить вас всех вкусной и полезной едой, ты откажешься от идеи подобного заработка. И на время оседешь дома, чтобы подсобить с его починкой. Новый колодец, двери, задач много. Я сумею заработать денег, чтобы помочь вам выбраться из долговой ямы и заново начать жить». «Но для этого мне нужна твоя помощь». «А если нет?» «Я действительно боялась, что у меня ничего не выйдет. Очень хотела верить в себя, но в то же время опасалась столкнуться с реалиями другого мира и подвести своих внезапных подопечных». «А если нет?» «Я уйду и перестану быть обузой», — ответила решившись. В образовавшейся тишине я достала прогретую воду, и принялась промакивать раны. Эвен принял это стойко, даже не пикнул. Он долго молчал, обдумывал сказанное и под конец процедуры ответил «По рукам».